Глава 731. Ассанция божественного пламени. Под 30-километровым Дао-озером скрывался мир, за которым скрывался другой мир. Там на вершине алтаря стоял Мэнхао. Попугай холодно фыркнул и растворился в воздухе, белый смотритель с облегчением выдохнул и покосился на Манхао, явно недовольный таким исходом. К сожалению, он ничего не мог с этим поделать. «Тебе повезло, но ты прошел. Медленно произнес Белый Смотритель. «Теперь у тебя два варианта. Уйти или пройти на третью стадию. До сих пор еще никому не удавалось пройти третью часть испытания. Вот почему никто так и не смог унаследовать эссенцию Божественного Пламени. Выбор за тобой!» Манхау что-то неразборчиво бубнил себе под нос. Он обладал вечным пределом. Разумеется, это не означало его неразрушимость. Однако во всех землях Южных Небес он был один в своем роде. Вечный предел был его главным козырем, тем, что может вытащить его из лап смерти в бою. К сожалению, сейчас у него не было времени, если он застрянет на третьей стадии, сто лет могут пролететь и глазом моргнуть не успеешь. Глубоко внутри ему не очень хотелось отказываться от столь соблазнительной возможности, но такова была жизнь. Он неожиданно повернулся к белому смотрителю. «Почтенный, помнится, за прохождение второй стадии испытания была положена награда». У Белого Смотрителя задергался глаз, а сам он закусил губу, словно не хотел отвечать. Взмахом руки он призвал невзрачную черную вилку, от нее исходила аура поиска Дао. В мире без естественных законов эта аура была не очень сильной. Даже Белый Смотритель понимал, что это была крайне скупая награда. «Предмет поиска Дао очень ценный», — последовало его немногословное объяснение. Согласно Древнему Пакту, Он должен был предложить ему на выбор все сокровища его клана. Но их клан всегда отличался скупостью. Двое практиков из прошлой группы, успешно преодолевших вторую стадию, выбирали всего из трех предметов. Это была лазейка, поэтому Смотритель не считал, что нарушает пакт. Манхау совершенно невозмутимо осмотрел вилку. Качество этого артефакта явно говорило, что Смотритель был очень им недоволен. «Насколько я могу судить, Древний пакт явно подразумевал награду «Получше почтенный». «Возможно, вы предложите мне несколько вариантов на выбор?» «Забудь об этом!» Прозвучало в ответ. «В таком случае, я, пожалуй, откажусь от этого сокровища. Однако у меня есть две крохотные просьбы». Смотритель Туджу брал вилку. По правде сказать, он даже с ней не особо хотел расставаться. Манхао облизнул губы и продолжил. «Во время первой части испытания я заметила множество гор магических предметов, многие из которых были сокровищами сечения души. Как насчет такого?» Вместо этого сокровища я возьму 100 тысяч магических предметов отсечения души. Что думаете, почтенный? Белый Смотритель во все глаза уставился на человека. Главная причина, по которой он не хотел расставаться с сокровищами поиска Дау, заключалась в наличии в них очень важного для их клана естественного закона. На их фоне сокровища отсечения души были куда менее значимыми. «100 тысяч! Грабеж! 10, не больше!» «90 тысяч!» Меньше нельзя почтенный. Я ведь отказался от сокровища поиска, да, узнаете ли? Эй, магические предметы отсечения души также ценны. В лучшем случае можешь рассчитывать на сотню. Почтенный, но ну, не надо так. Все-таки я прошел вторую стадию. 80 тысяч магических предметов, на большее я не готов пойти. В том мире сокровища отсечения души пруд-пруди. К тому же я еще хотел заглянуть в третий мир. Посмотреть, что там. Что ж, ты действительно прошел вторую стадию на... Но... Они припирались еще очень и очень долго. В конечном итоге Белый Смотритель согласился на 5000 магических предметов отсечения души. Вдобавок Манхао получил один шанс заглянуть в мир третьей ступени. Закончив торговаться, Белый Смотритель мрачно взмахнул рукой и сотворил две воронки. Одна вела обратно во внешний мир, другая — к третьей стадии испытания. Манхао сделал глубокий вдох и решительно полетел к воронке, ведущей к миру третьей части испытания, когда он уже почти вошел в воронку, алтарь зарыкатал. Лубай поднялся на третий этаж и начал сражаться с самим собой. Манхау искоса на него посмотрел, а потом растворился в воронке. На другой стороне воронки стояла тишина. Он увидел кроваво-красное поле, окружённое огромными строениями, пагодами, похожими на торчащие из земли острые шпили. Трава в этом мире была белого цвета, даже в отсутствие ветра она медленно раскачивалась из стороны в сторону. Бубня себе что-то под нос, Манхау с интересом принялся крутить головой, Когда он разослал божественное сознание, оно накрыло огромную территорию. 990 тысяч пагод. Несметное множество побелевших костей. Эти пагоды выглядят как колоссальных размеров магическая формация. Хм, здесь еще есть и город. Божественное сознание Манхау обнаружило 99 тысяч тесно настоящих пагод, которые окружали гигантский город. Черный как смоль, город полностью порос белой травой, В небе сверкали искры, словно вечно горящее пламя своим ярким светом освещало весь этот мир. Как только Манхау раскинул божественное сознание, он услышал чей-то крик. «Дауфан, тебе конец! Ты убил меня, Дауфан! И если меня ждет реинкарнация, я точно найду и убью тебя! Царство бессмертных обречено на волнения! Земли бессмертных постареют, а сами бессмертные сгинут! Но я отказываюсь опускать руки, я знаю правду!» Сколько бы ты ни сдерживал меня, я не признаю поражение. Проклятая мартышка, если я освобожусь, то сдеру с тебя шкуру. Если моя реинкарнация завершится успешно, я пролюблю себе дорогу из этого места. Коль же нет, я буду предан забвению, как и все живое, без какой-либо надежды на пробуждение даже после множества циклов реинкарнации. Вот почему я оставлю в этом месте Эдикт Хармы. В моем Эдикте хранится эссенция пламени моего Дао, Последняя частичка меня, хуяньзе. Я надеюсь, что эта частичка сохранится на многие годы. У Манхао заболела голова, словно прямо ему в мозг вонзили острый клинок, который хотел разрубить его тело и разорвать душу. Из его глаз, ушей, носа и рта пошла кровь. Попетившись назад, он согнулся в приступе кровавого кашля. Все его тело сотрясало рокот, словно оно готово было в любой момент взорваться. К счастью, вечный предел не позволил этому случиться. Однако всемогущее божественное сознание и полные обиды воли по-прежнему безумствовали. Чувство страшной опасности усиливалось с каждой секундой. Глаза Мэнхау испуганно забегали, тогда как он сам бросился назад. Только наполняющее этот мир божественное сознание опять сфокусировалось на нем, как он прыгнул в воронку. Оказавшись на другой стороне, он рухнул на колени и с трудом, хватая ртом воздух, утер кровь с губ. Насколько он понял, в том мире он столкнулся с фрагментом чьей-то воли. Несмотря на то, что это был всего лишь фрагмент воли, он все равно смог ранить его. Ничего подобного он еще никогда не видел. «Ты потерпел неудачу», — равнодушно прокомментировал белый смотритель. «Никому еще не удавалось пройти третью стадию». «Что это было за место?» — спросил Мэнхау смотрителя. «Только те, кто могут пройти третью стадию, имеют право знать ответ на этот вопрос. Можешь идти. И помни...» Если ты кому-то расскажешь об этом месте, на тебя снизойдёт страшное бедствие. Белый смотритель многозначительно посмотрел на Манхао, на что тот никак не ответил. Манхао последний раз посмотрел на алтарь, где на третьем этаже сражался Лубай, после чего сложил руки в поклоне и прошел через вторую воронку. В следующий микон исчез. В воздухе остался парить только белый смотритель. Он никак не мог отвести взгляд, несущий в себе отпечаток далеких времен. От места, где только что стоял Мэнхао. В землях южных небес, неподалеку от древних дауа находилась горная долина. Внезапно ее залил яркий свет перемещающего заклинания. Как только в нем появился Манхау, свет заклинания погас. «Я заполучил душу истинного бессмертного при немалом количестве свидетелей», – размышлял он. «Люди точно не станут держать язык за зубами. Надо как можно скорее вернуться в секту кровавого демона». С блеском в глазах он взмыл в воздух, где вытащил боевую колесницу. После чего он со свистом мчался на ней вдаль. В момент появления Манхао на запретной горе секты одинакового меча в позе лотоса сидел старик. Вокруг него в воздухе кружило девять жемчужин, испускавших при этом волны какого-то естественного закона. Внезапно одна из жемчужин ярко засияла. Старик открыл глаза и посмотрел на жемчужину. В ней мелькало множество образов, одним из которых был момент перемещения Манхау на территорию неподалеку от древних дао озер. «Наконец-то он появился!» С этими словами старик исчез. Рядом с прудом, скрытым где-то в секте Золотого Мороза, сидел патриарх Пика поиска Дао. Он не сводил глаз с воды и гуляющий по поверхности пруда ряби. Казалось, в этой ряби скрывались загадки неба и земли, тайны которые другим было не под силу постичь как вдруг в глазах Патриарха отразился возникший в пруду образ Мэнхоу. В запретной зоне клана Ли внезапно раздался холодный голос. «Какому-то крохотному практику стадии отсечения души не позволено владеть душой истинного бессмертного!» Из-за этого голоса небо и земля изменились в цвете, при этом во все стороны разлилась совершенно невероятная энергия. В это же время Манхау обнаружил высохший старик клана Сун, у которого не было ног. Внезапно открыв глаза, он вышел из медитации. «Душа истинного бессмертного, но ею завладел Манхао. Нерешительно произнес он. Спустя какое-то время он вновь закрыл глаза. В секте Пурпурной Судьбы стояла тишина, не было ни ауры, ни каких-либо волн, однако в глазах смотрящий куда-то за горизонт статуи совершенного Пурпурный Восток вспыхнул яркий свет. Появление Манхау разворошило южный предел какое осиное гнездо. Для экспертов пика поиска Дао душа истинного бессмертного представляла огромную ценность. Настолько большую, что они были готовы ради нее на всё. В секте черного Сита Патриарх 6 Дао горько взвыл, его культивация уже опустилась на границу средней ступени поиска Дао. Вскоре она упадет еще ниже, на начальную ступень поиска Дао. «Я не приму этого! Секта Кровавого Демона должна быть разрушена! Мэн Хао должен умереть!» В какой-то момент над многими районами южного предела начали собираться черные тучи. В небе засверкали молнии, зарокотал гром, тучи затмили небо, погрузив мир в сумрак. А потом пошел сильный дождь.